Глава 43 Он до сих пор тебе не рассказал? вдруг возмущенно воскликнула мать Рейнера, вскакивая с кресла, на котором еще секунду назад спокойно сидела, пила отвар и мила со мной беседовала. Вообще родители моего мужа оказались приятными людьми и не слишком навязчивыми, так что я считала, мы со свекровью подружимся. Но сейчас я засомневалась, уж больно сильно женщина всполошилась, аж лицо побагровело, а глаза метали молнии. «Кто он?» – как можно ровнее произнесла, опасливо следя за мечущейся свекровью. «Рейнер, через неделю в Эсхейм прибудет его величество на вашу свадьбу». «Прости, милая, но свет не принимает дарованные браки, и церемонию придется провести». «Саранча! Опять! В моем замке!» Тут уже подскочила я, и, забегав по комнате, принялась самозабвенно ругаться. «Да народ только выдохнул! У меня едва кладовые заполняться стали, погреба, камни с улиц убрали!» «Саранча?» С недоумением переспросила леди Элизабет, удивленно слушая мои стенания. «Лиад так называет короля и его свиту, и должен сказать, что я с ней согласен. Мам, зачем нам на свадьбе столько народу?» Со смехом пояснил Рейнер, зашедший в покое вместе со своим отцом. «Очень точно подмечено», — поддержал канетабля его отец. Но, получив от супруги укоризненный взгляд, быстро вернул серьезный вид своему лицу. Так, давайте по порядку. Какая свадьба? Разве мы уже не женаты? Потребовала, устало усаживаясь в кресло. Теперь с моим внушительным животом долго не побегаешь. Женаты, но вот уже больше сотни лет, родовые камни очень редко соединяют одаренные пары. Поэтому служители-владычицы стали проводить церемонию обряда. И даже если паре повезло быть отмеченной самой богиней, для большинства людей вы все еще свободны, как маленькой объяснила мне свекровь. Если бы больше доверяли своей владычице, может, она одаривала бы чаще? Сердито проворчала, с трудом представляя предстоящий кошмар. «Заведомо понимая, что будет шумно, грязно, и все это однозначно мне не понравится». «Возможно», — согласилась со мной леди Элизабет, и голосом, не терпящим возражений, добавила. «Тем не менее, свадьба должна состояться. Его Величество уже приглашен и сообщил, что непременно будет». «Еще бы», — проворчала, тяжело вздохнув, и бросив косой взгляд на «не мужа» и на его отца, который вдруг мне озорно подмигнул и ободряюще улыбнулся. «Это большая честь, и у нас мало времени, чтобы все как следует подготовить», продолжила леди Элизабет с ловкостью фокусника, достав из-под юбки пухлую записную книжку и принялась зачитывать список срочных и очень важных дел. От обилия традиций, требований и прочей ерунды у меня уже через 10 минут закружилась голова, а желание сбежать куда-нибудь подальше в горы стало нестерпимым. Только спустя час, окончательно запутавшись в именах родственников и важных персон, в названиях праздничных блюд и лучших напитков, я передала организацию свадьбы в руки свекрови, безмерно порадовав оказанным доверием женщину и, подхватив Рейнера под руку, наконец сбежала. Правда, жалобный взгляд лорда Маркуса, отца Рейнера, оставшегося рядом с разошедшейся не на шутку женой, навсегда сохранится в моей памяти. Но в данной ситуации каждый сам за себя. «Мама счастлива. Она всегда мечтала оформить наши свадьбы», Но невеста Седрика не позволила это сделать. «Ну, я ее понимаю. Каждая девушка мечтает о своей свадьбе и представляет ее особенной. А ты?» «Я? Если ты не забыл, то у меня их уже было две». Натянуто рассмеялась и, украдкой взглянув на «не мужа», предложила. «Так что пока не поздно, у тебя есть возможность отказаться». «Никогда». Не раздумывая, ответил Рэй, и, сощурив глаза, выжидающе на меня посмотрев, уточнил. А твоя первая свадьба, она была такой, как ты мечтала? Хм, меня просто привезли в этот замок, надели платье. Нет, в том мире, откуда тебя привела владычица. Ошеломил меня мужчина, поэтому я не сразу ответила. Она была такой, как хотели наши родители. Много родственников и соседей, с наряженной машиной и куклой на капоте, в заводской столовой, с кучей салатов и котлет. Давно ты об этом узнал? «Нет», — покачал головой Рейнер, ласково мне улыбнувшись. «Вернее, подозревал сразу, как только тебя увидел. Ты другая». Открытая, отважная, умная, сильная. И твой дар, он другой. Удостоверился в своей догадке у капища. Ты была обессилена и сняла защиту. Я смог увидеть твою жизнь. Нет, не переживай. Это были всего лишь смутные образы. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять, что ты иная. Защиту? переспросила. Растерявшись, я не нашлась, что сказать. «Да, ты все время скрываешь себя под крепким панцирем, и даже мой отец не смог пробиться сквозь него. И сейчас ты закрыта, и я не знаю, о чем ты думаешь». «О том, что я не ставила защиту, и не имею представления, как это делается», истерично хихикнула, и, наконец, толкнула дверь своей комнаты, А то мы слишком задержались в коридоре и привлекли внимание суетившихся слуг, невесть откуда взявшихся в таком количестве. Ты разберешься со временем, успокоил меня мужчина. В его голосе была такая уверенность, что я безоговорочно ему поверила. Угу, а что у меня за дар? Я могу лишь предполагать, но, видимо, это защита не только себя но и целого мира. Твоя сила не дала расползти с чудовищем Элка. Ты собой поставила непробиваемый заслон. Не знаю, как влияет на тебя этот дар, но рад, что ты его скрываешь. Я не хочу, чтобы его величество знало о нем. Я тоже быстро проговорила, давно про себя решив, что служить королю у меня нет никакого желания. «Значит, и у моего сына такой же дар?» «Здесь сложнее, он похож, но, кажется, в нем есть что-то еще», задумчиво протянул муж и, чуть помедлив, дополнил. «Пока иная душа твоего сына закрыта тобой, мы в точности об этом не узнаем». «Иная душа?» «Да, он и ты пришли в этот мир одновременно» улыбнулся муж и хитро прищурившись добавил, как и Марен. «Откуда? Они связаны с тобой. Нить светлая, крепкая, но ее увидят не все», с улыбкой объяснил мужчина. «Марен тоже закрыта, и мы можем лишь догадываться, что девушка является твоей опорой. Там, на капище...» Мы, одаренные, видели, как она тянула силу из земли и отдавала ее тебе. Жуть какая! Невольно передернула плечами, подумав, что без этого дара всем нам было бы спокойнее. Вы привыкнете, поймете свой дар, и уже не сможете без него, проговорил мужчина, заключая меня в свои объятия. Расскажешь о своем мире. Хм. «Он другой», — начала я, откидывая спиной на грудь Рейнера. «В нем нет одаренных, нет магии, однако есть техника, и люди моего мира давно покорили небеса». Мы проговорили всю ночь, я еще никогда так много не рассказывала, но восхищенный взгляд и искренний интерес Рейнера придавали мне сил, и я с удовольствием рассказывала о своем мире по которому, как оказалось, уже перестала так сильно тосковать. Приняв свою новую жизнь в мире Валаар и осознав это, мне вдруг стало невероятно легко. Я перестала оглядываться назад, а усталость от опыта ранее прожитых лет, словно по мановению палочки, исчезла. Только на рассвете, когда первые лучи солнца расчертили сумеречное небо, Мы, наконец, заснули. Невероятно, но нас никто не побеспокоил. И мы проспали до самого обеда. Вместе позавтракали, прогулялись по саду. И я даже успела немного поработать в мастерской и обсудить планы. А после ужина началось то, чего я так опасалась – подготовка к свадьбе. Свадьба, как я и предполагала, была шумной, излишне пафосной многолюдный, но на удивление быстрый. Обряд у того же родового камня вот только на этот раз назвал нас мужем и женой невысокий и плюгавенький старичок. После мы выслушали больше сотни неискренних пожеланий и отправились в покое, как громогласно сообщил на весь зал тучный лорд Горд. Рейнер пошел закреплять свои права, Спустя три часа тишины в комнате и чудесного времяпрепровождения в обнимку с дважды мужем, нам пришлось вернуться к гостям, которые уже успели смести все со стола, что подтвердило данное мной им определение, сранча, и теперь танцевали. Мне тоже пришлось трижды пройтись в замысловатых движениях по залу. Первый раз с Его Величеством – высокомерным красивым и чрезмерно любвеобильным мужчиной второй раз с мужем который умело отвлек меня от желания прибить коронованную особу ну и в третий с лордом маркусом отцом рейнера чудесным человеком и замечательным свекром в общем если бы не радостная весть о женитьбе Маран и ульфа Свадебная неделя сохранилась бы в моих воспоминаниях как жуткий кошмар. И, признавшись честно новоиспеченной паре, что свадьба подруги, тихая, душевная, с минимумом гостей и скромным застольем, для меня мечта, я искренне пожелала новой семье счастья и скорого пополнения.